Серёжки. Она была учительницей. Нет, не так. Она была преподавателем по классу фортепиано в детской школе искусств на Ленинском. 29 лет, небольшого роста, с огромными доверчивыми карими глазами и пухлыми губами. И со стильными очками на курносом носике, как и положено училке. Жила она неподалёку от школы, в двушке вместе с дочкой и мамой. Все это Айдар узнал от приятелей на свадьбе одного своего земляка, куда он был приглашен. Приглашена была и Катя со стороны невесты. Папа у Айдара был русским, мама – казашка, поэтому сын родился красивым и здоровым, как обычно бывает в смешанных браках. Было ему уже за тридцать. Он крепко стоял на ногах, имел небольшой, но постоянный бизнес, подержанный лексус, квартиру в центре, трешку и отсутствие хозяйки в этой самой квартире. А тут Катя, красивая, беззащитная, доверчивая, держится особняком, пьет только мартини, маленькими глотками, как птичка. Айдар кружил, кружил над этой птичкой, пока не набрался храбрости. Подошел, познакомился. — Ты Брамса уважаешь? — спросил прямо и на «ты». — Да, — улыбнулась Катя, — он мне нравится, но больше Моцарта люблю. Завязался разговор, вначале про Моцарта, потом про русский рок, про искусство вообще. Айдар разглядывал Катю и видел, что одета она в простенькое дешевое платьице, бижутерия тоже недорогая, а в ушах висели какие-то алюминиевые сережки. Стало жалко ее, такие красивые уши и такие дешевые сережки, подумал Айдар. Поговорили, обменялись телефонами, начали встречаться раз в неделю айдар подъезжал на своей машине к школе парковался обычно на одном и том же месте у окна кабинета директора директором в школе искусств была бездетная тетка 60 лет с мужем алкоголиком раньше она привечала катерину жалела ее что той приходится одной воспитывать ребенка но с появлением айдара и его лексуса под окнами кабинета озверела и при каждом удобном случае Пыталась хоть чем-нибудь донасолить Кате. Но Айдар не знал этих тонкостей. Он ставил машину, вытаскивал с заднего сиденья букет роз и нес их через всю школу в класс любимый. Женский преподавательский состав школы на это время замирал в восхищении и провожал Айдара завистливым взглядом. Айдар дарил букет, Катя смущалась. Быстренько собиралась, и они ехали к ней домой. Или в кино, или просто гуляли по городу. Иногда Катя после уроков сама заезжала к Кайдару, но никогда не оставалась на ночь. «У меня ребенок», — объясняла она. Он довозил ее до дома и ехал обратно, к себе. А иногда он забегал в Катину хрущевку, помочь по хозяйству, что-то прибить, просверлить или повесить в этом женском царстве. Первое, что он сделал... Это поменял смеситель на кухне, который безбожно тёк, обвязанный скотчем и какими-то тряпками. Затем он починил дверь в ванной, потом поменял лампочки на энергосберегающие и даже собирался сделать в этой квартире косметический ремонт. Так прошло примерно полгода, и Айдар решился сделать Кате подарок сережки. те, которые были у неё, ему категорически не нравились, обычная бижутерия а ему хотелось, чтобы у Кати были красивые, необычные. С этой идеей он пришел к своему соседу и приятелю Акопу. У того был двоюродный брат в Ереване, ювелир. И не просто ювелир, а мастер, как утверждал сам Акоп. Айдар приволок бутылку казахского коньяка соседу, и они стали думать, какие и из чего сделать эти самые сережки. Где-то к половине бутылки Акоп включил скайп и привлек к обсуждению этой темы своего брата, Грайра. Тот глянул в монитор, куда-то пропал, потом появился с бутылкой коньяка, но уже армянского, и предложил сделать сережки в виде скрипичного ключа. «Гениально!» — выдохнул Айдар. «Это то, что надо! А на оборотной стороне мои инициалы выгравируешь. Таких сережек ни у кого не будет. Именные!» «И сколько будет эта красота стоить?» «Надо выбрать материал, размеры, и я завтра скажу цену», — ответил брат Копа. Материалом выбирали белое золото. Айдар хотел желтое, но окоп его убедил, что белое в ушах смотрится лучше, тем более с бриллиантами, так как сами сережки решили покрыть небольшими камешками. Тут же Айдар получил вводную лекцию про эти самые бриллианты. Какой они чистоты, размеров и огранки бывают. Допили свои коньяки и разошлись. На следующий день акоп позвонил Айдару и сказал цену. Две тысячи долларов. Если камни поменьше, то полторы. Нет, давай за две, сказал Айдар. Гулять да гулять. Деньги я вечером завезу. В Ереван полетело СМС про более дорогой вариант. И в этот же день там закипела работа. Краер нарисовал эскиз. Затем на компьютере сделал 3D-модель сережек, послал по мейлу эскиз в Питер, получил в ответ очередное гениально и восхитительно. Брат Акопа усмехнулся и поставил на ночь на специальном 3D-принтере выращивать модель сережек из пластика. К утру она была готова. Золото для сережек пошло из двух обручальных колец и части цепочки, которые были куплены у перекупщиков как лом. Бриллианты привез постоянный поставщик из Амстердама. В Амстердам они попали чуть раньше, из Южной Африки. Граер при помощи пластмассовой модели отлил из гипса заготовку, подождал, когда она высохнет, а затем, уже расплавив золото, вылил его в форму. Полученные сережки долго обрабатывал, шлифовал и подравнивал, что-то бормоча себе под нос. Ему самому очень нравилось то, что получилось в итоге. Он прикрепил камни, еще раз отполировал изделие, отложил в сторону, полюбовался. Чего-то не хватало, что-то он забыл, вспомнил, достал небольшой приборчик, похожий на бормашинку, и на задней стороне каждой из сережек выгравировал две буквы А, Ф. Вот теперь все, удовлетворенно откинулся он в кресле. Замечательно получилось. Девушке понравится. Через две недели один общий знакомый, летящий из Еревана, привез небольшую коробочку-окопу, который, в свою очередь, передал ее Айдару. Как раз накануне дня рождения Кати, которую она отмечала в тесном семейном кругу. Мама, дочка, лучшая подруга Маша и Айдар. На кухне места не хватило, поэтому расселись в большой комнате, на диване и на стульях. Стол был журнальный, поэтому было немного неудобно, приходилось постоянно нагибаться за едой. «Бедновато живут», — думал Айдар, глядя на скромненькое угощение и на такую же скромную обстановку в комнате. Но ничего, это поправимо. Мама с дочкой подарили Кате купон на приобретение книги. Маша — портативный проигрыватель, чтобы слушать музыку где-нибудь в общественном транспорте. Настала очередь Айдара дарить подарок. Он достал из кармана пиджака коробку и протянул Кате. «Кольцо!» – ахнула Маша. «Обручальное!» «Нет», – смутился Айдар, – «не кольцо, сережки». Катя раскрыла коробку. Два скрипичных ключа сверкнули в ее руках. В комнате прошелестел вздох четырех женщин. Сережки были великолепны. Они сверкали маленькими бриллиантами, и казалось, что в комнате играет музыка. Катя примерила сережки, подошла к зеркалу, еще раз охнула и убежала на кухню. То ли вытереть слезы, то ли проверить, не подгорел ли пирог. Спустя пять минут на кухню зашел Айдар. «Айдар?» – спросила Катя, то и дело бросая взгляды на свое отражение в зеркальных кухонных стеллажах. «А это что?» — Стекло или неужели бриллианты? Ты извини, я не разбираюсь в этом. — Бриллианты, — сказал Айдар. И вдруг неожиданно для себя добавил. — Ты выйдешь за меня замуж? — Да, — просто ответила Катя. И они крепко обнялись на маленькой кухне и стояли, обнявшись до тех пор, пока не запахло подгоревшими пирогами. А спустя две недели Катя вместе с Машей сидели на той же кухне и думали, что делать с этими сережками. Маша была уже два раза замужем, имела от каждого брака по ребенку и считалась женщиной опытной и повидавшей на своем веку практически все. — Продай ты эти цацки, — уговаривала она Катю. — Ребенку одежду купишь, а себе сумку. Ты же какую-то себе присмотрела в местном универмаге. — Да как я их продам? — вяло отбивалась Катя. — Это же подарок. Да и не было у меня никогда такой красоты. — Я тебя умоляю, — закатывала глаза Маша. Зачем тебе эта красота? Тебе бабло надо, а не брюлики. В бедной одежке ты более выгодно смотришься. На тебя мужики клюют, потому что им тебя одеть поприличнее хочется. А тут ты с бриллиантами. Продай. И даже не раздумывай. А что я Айдару скажу? Не сдавалась Катя. Он же спросит. Скажешь, что украли? Ага, украли. Он тогда весь город на уши поставит. У него друг в ментовке работает. Вадик. Говорил, что если да, да что угодно разыщет. — Ну, скажи, что потеряла, — придумала новую версию Маша. — Выронила где-то. — Он тебе после свадьбы еще купит. Ты, главное, их потом почаще вспоминай. Он и купит. Мужики они такие, сентиментальные. Катя подумала еще минут десять, взвесила все за и против и согласилась. Тем более ей интересно было узнать, сколько стоят такие великолепные сережки. На следующий день после работы она зашла в ближайший ювелирный магазинчик, на котором красовалось объявление о скупке золота и изделий из него. За прилавком сидел мужчина неопределенных лет и читал журнал. Катерина поздоровалась и протянула ему сережки. Мужчина отложил журнал, взял лупу, долго их рассматривал, вертел, смотрел камни, вздыхал, снова вертел в руках ту одну, ту другую сережку. Затем Небрежно бросил их на прилавок. «Двести долларов!» «Сколько?» Катя аж поперхнулась от удивления. «Тут же бриллианты!» «Мы не покупаем камни, — зевнул мужчина. Мы берем золото, как лом. Да и не бриллианты у вас вовсе. Обычное стекло, хорошо отшлифованное. С напылением для придания блеска. Фальшивые у вас бриллианты!» «Да как же так?» расстроилась Катя. «Мне сказали, что это бриллианты, что это индивидуальная работа, и таких сережек нет больше ни у кого». «Боже мой!» – протянул мужчина. «Девушка, какая вы наивная! Сейчас такими бриллиантами заполнен весь город. Не верите мне? Спросите у кого-нибудь другого. Вам подтвердят, что это стекло, хоть и хорошо обработанное. Правда, вам официальная экспертиза выйдет дороже этих сережек». Так что берите деньги и радуйтесь, что цена на золото на этой неделе довольно высокая по сравнению с месяцем назад. Да и золото у вас самой низкой пробы. А то, что на клейме написано, не соответствует действительности. За это, кстати, наказать могут. Спасибо за консультацию. Катя забрала сережки с прилавка. А не подскажете, где можно провести экспертизу? Да в двух кварталах отсюда по направлению к центру. Мои конкуренты, хоть у них, спросите. Только им не продавайте, несите мне. Они демпингуют и пытаются меня выжить из этого района. Не говорите, что я послал. Они все равно цены вам занизят, а я честную сумму заплачу, 200 долларов. Катерина еще раз поблагодарила мужчину и вышла на улицу. Медленно пошла в сторону центра. В голове стучала мыслишка, обманул сволочь. Пыль в глаза пустить решил бедной дурочке. А мужчина в это время покопался в столе, вытянул из его недр допотопную Нокию и быстро набрал номер. — Алло, Соломон, доброго дня. Мужчина откинулся на стуле и приветливо улыбнулся телефону. — Я вот по какому поводу звоню. Тут ко мне девушка зашла, лохушка местная, изделие принесла. Работа отличная, с камешками и золото хорошее. «Нет, какой лом, что ты? Само изделие отличное, не говоря уж про количество бриллиантов. Да ты увидишь, она к тебе пошла. Я сказал цену двести долларов. Предложи поменьше и выкупи максимум за триста, лады? Как обычно, потом посчитаемся». «И не дави на нее, мне кажется, она нам часто теперь будет золотишко таскать. Нашла какого-то оленя». «Ага, Жуде привет передавай». Мужчина отложил телефон. Подвинул к себе журнал и принялся читать о нелегкой жизни российских миллионеров. А его собеседник в это время сидел в двух кварталах от него и делал вид, что читает газету. Когда в ювелирную мастерскую вошла Катя, он неохотно отложил газету и спросил. «Вам чего, барышня?» «Сережки хочу продать с бриллиантами». Катя положила перед Соломоном коробочку. Соломон вытащил из коробочки сережки. Нацепил на глаз увеличительное стекло и несколько минут придирчиво рассматривал их. «Сто пятьдесят долларов», — объявил он, закончив осмотр. «Это не бриллианты, это стекло. А золото возьму, как лом». «А ваш коллега мне двести предложил, который дальше, по улице». «Он мне не коллега», — нахмурился Соломон. «Он жулик». «Я вам дам двести пятьдесят долларов. Выну ваши стекляшки и поставлю настоящие камни». Сотку накидываю за работу, а остальное — за золото. Идет? Больше не просите, больше не дам. Только из уважения к вашей молодости и чтобы поставить на место, как вы выразились, моего коллегу. И Соломон выжидательно уставился на Катерину. Та подумала, помялась и решилась. Для нее сумма в 250 долларов была довольно крупной. «Только вы их тут не продавайте», — попросила она Соломона. Это подарок. Не хотелось бы, чтобы даритель его увидел. — Ни в коем случае, — заверил Катю Соломон. — Завтра же ваши сережки с оказией полетят в Алматы. У меня там родственник работает. Катя взяла деньги, поблагодарила и выпорхнула на улицу. На сумочку ей как раз хватало. Спустя несколько дней она вместе с Машей, довязь слезами... Рассказала Айдару, как они, две дурочки, хвастались этими сережками. Но не дома, а на мосту поцелуев, куда зашли, чтобы пройти весь свадебный маршрут, так как Маша была без всяких разговоров назначена подружкой невесты. И на мосту встретили знакомую, решили ей показать сережки. Проходящая мимо парочка толкнула Катю, сережки выпали и утонули. Все. Катя была безутешна. Маша шмыгала носом и брала всю вину на себя, что это она поволокла бедную девушку по свадебному маршруту и что это она предложила похвастаться сережками. Айдар очень расстроился. Сережек было жалко, но он не показал вида. Наоборот, начал успокаивать девушек и пообещал после свадьбы купить похожие. «Это же всего-навсего металл и камни». Девушки успокоились, выпили чаю и принялись обсуждать, кого приглашать на свадьбу, а кого нет. Решили, что все сделают по-скромному. Максимум 15 человек, только самые близкие. Тем более у Кати из родственников никого не было. Со всеми ними ее мама поругалась давным-давно и отношения ни с кем не поддерживала. Со стороны Айдара было несколько друзей и родителей. Свидетелем согласился стать его друг Вадим. Накануне свадьбы собрались у Айдара дома. Пришли его родители, Катя с мамой и дочкой. Вадим заскочил на минутку, отчитался по завтрашнему дню и отбыл на работу ловить преступников. Поужинали, попили чаю, завязался разговор о будущих планах, о свадебном путешествии, о переселении Кати и ее дочки к Айдару. Затем, заметно волнуясь, слово попросила мама Айдара. «Детки мои», — сказала она. «Я очень рада за вас, и вижу, что вы будете замечательной семьей, и вижу, что вы красивая и замечательная пара, и что по жизни будете идти рука об руку». «Айдар нам рассказал про сережки», — встрял папа в мамину речь. «Неприятная, но поправимая история». «Не перебивай меня», — замахала руками мама Айдара. «Вечно ты меня перебиваешь и лезешь вперед. Не перебивай». Она шутливо ударила мужа по руке и потом продолжила. Я казашка, твой папа русский. Свадьбу вы будете играть по-русски, даже не по-русски, а по-современному. Но я хочу, чтобы один наш казахский обычай все-таки был соблюден. А заключается он в том, что накануне свадьбы мать жениха вешает в уши невести золотые сережки, тем самым принимая ее в свою семью. Она достала из своей сумочки платочек, развернула его и выложила на стол сережки. Два скрипичных ключа сверкнули на столе. Катя охнула. Мама взяла одну сережку и хотела надеть ее Катерине. Но Айдар остановил ее жестом руки. «Погоди, мама, не спеши», — сказал он. Тяжело поднялся, ушел в соседнюю комнату, где в течение нескольких минут... Искал лупу, оставшуюся у него со времен, когда он увлекался нумизматикой. Родители поняли, что происходит что-то не совсем приятное, и застыли. Застыла Екатерина. Она побледнела, на лбу появилась испарина. Только маленькая девочка не понимала, что происходит что-то странное, и с увлечением сбивала глупых свиней жирными птицами на планшете. В комнате были слышны только свист и хрюканье. Наконец Эйдар вернулся. Он взял одну сережку, посмотрел с обратной стороны на нее через лупу, нахмурился. Проделал то же самое с другой сережкой. — А почем ты купила мои сережки, мама? — просил он. Та не ответила, лишь закрыла рот рукой. — Полторы тысячи, — отозвался отец. Только нам сказали, что эти сережки были сделаны для одной известной пианистки, поклонникам. Но она отказалась их принять, так как замужем и прочая ерунда. Короче, типа символа верности. И честности. Невесело, усмехнулся Айдар. И где вы их купили? Да рядом с нашим домом, ювелирка. Ты должен помнить, там наш хороший знакомый работает, подала голос мама. У него еще родственник здесь живет. Я... «Все объясню», — прошелестела Катя. «Не надо», — тяжело вздохнул Айдар. «Дверь там, в конце коридора. Захлопните за собой». Несостоявшаяся теща одела девочку, взяла за руку Катю и потащила их к двери. Девочка вернулась и, подойдя к Айдару, попросила. «Можно? Я планшетик возьму с собой. Я не доиграла, а завтра верну». «Нельзя», — ответил Айдар. Завтра мы не встретимся, и планшет тебе мама потом купит. Жадина, — сделала заключение девочка и выбежала из комнаты. Айдар достал портмоне и, несмотря на протесты, отдал родителям деньги за сережки. Потом эти сережки валялись у него в тумбочке рядом с лупой около трех месяцев, пока он не наткнулся на них, наводя порядок у себя в комнате. Достал их, сел за стол, долго рассматривал. Любовался преломлением света в камнях, завитками скрипичного ключа. О чем-то вспоминал, то хмурясь, то улыбаясь. Затем оделся, вышел на улицу, пешком дошел на моста поцелуев. Шел по мосту и с удивлением смотрел на висячие замки на ограде. За последний год их стало намного больше. Новая мода набирала силу. Подождал, пока какая-то счастливая пара повесит очередной замочек и покинет мост. Вышел на середину моста, достал сережки и уронил их вниз, в темную воду.